которую приготовляет мистер Дэвис», — сказал Эндрю. «Угостите ее своим мартини, мистер Дэвис». «Хотите, Одри?» — спросил Роджер. «Выпью, если не слишком долго ждать Ленча».